Чарли вернулся из своего путешествия каким-то размягченным, словно на него напала ностальгия по жизни, хотя она от него еще и не ушла. Он кажется постаревшим и умудренным, и Гарри отваживается спросить его, «А как относятся ко мне Мелани?» Она о ней говорила. Очень толстая пара блуждает по магазину, Рассматривая маленькие машины, присаживается рядом с дверцей водителя, примиряясь, какая модель им больше подойдёт. Чарли, прежде чем ответить, с минуту следит взглядом за этой парой, передвигающейся среди сверкающих крыш и капотов. Она считает тебя порядочным человеком. Вот только слишком уж тобой вертит твои женщины. Она подумывала развлечься с тобой. Но у неё сложилось впечатление, что вы с Дженнис очень крепко спаяны. Ты лишил её этой иллюзии. Не мог. Малышка права. Гарри вдруг спрашивает: Как ты всё-таки относишься к тому, что происходит? Думаешь, сможем мы тут ужиться с Нельсоном? Чарли передёргивает плечами скупым, еле заметным движением. А он может ужиться со мной? Он ведь хочет быть на ступеньку выше Джейка и Руди. А в таком заведении, как наше, не так уж много ступеник. Я сказал им Чарли: "Если ты уйдёшь, и я уйду, Ты не можешь уйти, шеф. Ты член семьи. А я осколок прежних времён. Я уйти могу. Ты знаешь дело до самого нутра, это для меня главное. Эх, да разве это торговля? У нас теперь всё равно что супермаркет. Разложил по полкам и пробивай чеки. Когда мы торговали только подержанными, мы пытались подобрать машину для каждого покупателя, а теперь бери или не бери. При таком рынке не развернёшься. У твоего мальчишки была правильная мысль заняться спортивными машинами, антиками, чем-то таким, что могло бы немного увлечь. А к этим японским клапам я не могу относиться серьёзно. Это новая штука под названием Tercel которую мы должны внедрять с будущего месяца. Ты видел её данные? Мотор на 1,5 л. Шины 20 дюймов шириной. Это вроде тех машинок, которые устанавливали на каруселях для детишек, боявшихся сесть на лошадь. Нужны натриевые крылья. Вот выход из положения, говорит Гарри. Электричество и солнечной энергии. Ждать нам этого осталось ещё лет 5, так сказано в журнале к сведению потребителей. Тогда мы сможем послать этих арабов подальше вместе с их чёртовой нефтью, пусть мажут ею задницы своим верблюдом. Чарли говорит: "А число автомобильных аварий растёт. Хочешь знать почему? По двум причинам. Во-первых, ребята нынче отошли от наркотиков и снова ударились Во-вторых, все помешались на малолитражках, а они сплющиваются, как бумажный мешок. Он хмыкает и крутит прижатую нижней губой душистую зубочистку. Оба стоят и смотрят сквозь стекло на текущую мимо реку грязных жестянок. Старый низкосидящий универсал сворачивает к ним на стоянку, и, в принципе, он не может быть вверх. Но наверху у него нет сбитой из досок клетки. Сердце у Гарри тем не менее подпрыгивает, хотя это приехала не его дочь. Универсал тычется носом по площадке и снова выезжает на шоссе 111. Обозрел и уехал. Число грабежей растет. Бег Гарри продолжает бегать по возвращении из Спокан, где он начал этим заниматься, чтобы снова стать таким, каким он был до этих отупляющих лет, когда не думал о своём теле, просто ел напрополую и всё себе позволял, обедал в ресторанах в центре Бруера, да ещё в Ротари по четвергам. Вот и начал набирать вес. Город, по которому он бежит, ещё погружён в темноту. полный покатых переулков и потрескавшихся, вздутых тротуаров. Целые куски цемента вздыблены корнями, точно приподнявшиеся над гробью в фильме ужасов. Мертвецы протягивают к нему руку, хватают его за ноги. Он бежит, держа темп, преодолевая сопротивление легких. Его потерявшие эластичность мускулы и усталая кровь становятся чем-то вроде машины, которая движется, куда ее направляет мозг, вверх по холму, мимо дома с широким скатом, напоминающим китайский, где все чего-то забивают стриженные под мальчишку женщины. Их окна по фасаду никогда не освещены, должно быть, все время смотрят телевизор или с позаранку укладываются в постель, или просто экономят электричество. Женщинам ведь платили меньше, чем мужчинам, пока не приняли закон о средних ставках. Но во всяком случае, лучше уж иметь таких соседок, чем чёрных или пуэрториканцев. Они хоть не размножаются. Здесь улицы затенены остролистными клёнами. Они не намного выросли с тех пор, как он был мальчишкой. Ухватись за нижнюю ветку, подтянись, и ты во вражеском гнезде. Раздели крылатое семя, зажми им как прищепкой нос, и ты на сорок Тяжело дыша, он проризает тени клёнов. Лёгкая боль возникает высоко в левом боку. Держи, сердце. Старик Спрингер испустил дух, когда глаза застлала кровавой пеленой. Во всяком случае, кролик всегда представлял себе, что человек, когда его хватает инфаркт, видит красное. Однако почему-то считают, что его ждёт иное, скорее всего, долгое Медленная борьба с чёрным призраком рака. Просто удивительно, до чего же тёмны стоят американские дома, а ведь только 9 часов вечера. Какой-то поистине призрачный город. На тротуарах ни души. Все оцеплято в курятнике. Лишь бурая полоска света мелькнёт в окне тут тут то там, ночник в комнате ребёнок. Его захлёстывает бездонная скорбь. стоило вспомнить о детях. Дженнис спрашивает его, почему он так очерствел, так придирается к Нельсону. Да потому что тот мальчишка, каким был Нельсон, исчез. И на его месте появился ещё один нахал с волосатыми руками. А в мире для всех не хватает места. Люди двинулись на север из солнечного Египта, и поселились в отопляемых домах, а теперь отоплению приходит конец. На одну нефть для обогрева демонстрационного зала, конторских помещений и гаража уходит в два раза больше денег, чем в 1974 году, когда он впервые увидел бухгалтерские книги Springer Motors. А в будущем году эта цифра ещё удвоится, и через 2 года 5, а если попытаться снизить её до уровня, о котором говорил президент, то начнут жаловаться люди в гараже. Им же приходится работать голыми руками стоя на бетоне, для этого они надевают толстые носки и ботинки на платформе. Одно время он подумывал Не купить ли им всем такие перчатки для гольфа без пальцев? Вот только трудно было бы найти перчатки на правую руку, а парни моложе тридцати нынче ни за что не станут работать, если им не создать условий и не платить премий. Теперь он бежит по Поттер-авеню все вверх, оставляя спуски на обратный путь, бежит вдоль канавы. Куда когда-то стекала вода из фабрики мороженого, а теперь всё затянуло зеленью. Жизнь всюду пытается зацепиться на земле, конечно, не на луне. Кстати, это ещё одно обстоятельство, почему ему неохота лезть к звёздам. Последнее время он перестал мучиться мыслью, что куда-то опаздывает. В жизни его наступило странное успокоение. Так брошенный мяч на секунду замирает в высшей точке своего полёта. Его золото растёт в цене. Теперь оно уже стоит 10 долларов за унцию. Это каждый день можно увидеть в газетах. 10 помножить на 30 это будет 3 сотни, при том, что ты и пальцем не шевельнул, а подумал только, как выбивался из сил в своё время папка. Все девчонки нынче знают всякие трюки в любви. Это стало частью образования, чем-то само собой разумеющимся. А какие нынче фильмы показывают прямо в открытую, и ты можешь пойти туда с девушкой на эти новые фильмы для взрослых каждую пятницу в старый кинотеатр Багдад, что в верхней части Вайзер-стрит. Куда в дни юности кролика они ходили смотреть на Рональда Рейгана в роли пилота летавшего бомбит-епошка. В определённом смысле Нельсон счастливчик. И всё же не может кролик ему завидовать. Уж очень выдохся мир, в котором ему придётся прокладывать себе путь. Сегодня кролик дотягивает до Kidgeray's Street, этого проулка между домами, идущего опять-таки под горог. И бежит мимо почерневших маленьких фабричек сstdinственными новыми названиями вроде, например, Linux и счётно-вычислительные новшества. И старые каменные фермы, которые все годы, пока он рос, стояло заколоченная, во дворе полно было сорняков, перекоти поле, молочая черт поплоха, а в изгороди не хватало планок, теперь же всё привели в порядок. и аккуратная маленькая дощечка гласит «Крестьянский двор Альбрехта Стамма». А внутри мебель тех времен ручной работы и чудная кухонная утварь. Словом, все, как было в фермерском доме примерно в 1825 году, а в сенях под стеклом фотографии первых домов Маунт-Джаджа до начала века. Но ни одной... где были бы запечатлены поля, на которых вырос городок и которые по большей части принадлежат стаммам. В ту пору ещё не было переносных фотоаппаратов, а если и были, то никто не снимал пустые поля. Старик Спрингер, кстати, заседал в совете исторического общества Маунт-Джаджа и помогал созданию фонда на реставрацию Когда он умер, Дженни и Бесси думали, что на его место могут выбрать Гарри, но этого не произошло. Сказалось его сумбурное прошлое. Хотя теперь в этом доме наверху живёт молодая пара хиппи, и они водят по ферме посетителей, для Гарри старые обиталища стамнов полно призраков. Эти старые фермеры страшновато жили. Запирали сумасшедших сестёр на чердаке. Душили, ошалев от Рома, забеременевшую девчонку-помощницу, а потом запихивали тело в ларь с картофелем, откуда лет пятьдесят спустя извлекали на свет скелет. История. Чем длиннее она, тем дольше тебе приходится ею жить. А через какое-то время она становится такой бесконечной, что всего не упомнишь. Вот тогда-то, наверное... и начинают рушиться империи. Теперь Гари уже мчится вовсю, по уликам круто спускается вниз, мимо белошейной мастерской и курятника, превращённого в маленькую кожевенную фабрику. Этих бывших хиппи всюду полно, они стараются зацепиться за что могут. Поезд ушёл, но свою долю удовольствия они успели схватить. Первая волна усталости, когда кажется, что ты не в силах сделать больше ни шагу, а ноги в сплошная боль, прошла. Затем появляется второе дыхание, и тело твоё уже делает всё само собой, точно машина, а твой мозг, как астронавт встреи ракеты, мысли пролетают одна за другой. Вот если бы Нельсон женился и уехал и вернулся через 20 лет богатом. Но почему дети не могут сами встать на ноги, а вместо этого приползают назад домой? Да потому что не пробиться, слишком много народу. Есть более длинный путь домой вниз под Джексон-стрит до Джозеф-стрит и дальше. Но сегодня кролик выбирается сокращённый маршрут, наискосок через лужайку у каменной громады баптистской церкви. Ему нравится чувствовать траву под ногами, а церковь стоит такая тёмная. Потом по бетонной лестнице вниз на Миртовую улицу и дальше мимо красно-бело-синих почтовых грузовичков, вытянувшихся цепочкой позади почты, на фасаде которой ярким пятном свисает сложного щипца. паникший американский флаг. Раньше на ночь флаг снимали, а теперь во всех городах его освещают прожекторами, только зря тратят электричество, тратят последние капли энергии, зато у них висит флаг. Миртовая улица выводит на Джозеф-стрит с другой стороны. Они там сидят и ждут его, уставившись в этот дурацкий ящик или обсасывают свадьбу, совсем помешались на ней теперь. когда осталось так мало времени, и манная каша дал зеленый свет. Они все-таки пригласили Чарли Ставроса и Грейс Штул, и еще целый выводок старых куриц, а также двух-трех друзей из летящего орла. Да еще, оказывается, у Пру или Терезы, как они именуют ее в объявлении о бракосочетании, которые поместят в газете, есть тетя и дядя в Бинкхэмптоне, штат Нью-Йорк, которые приедут, хотя отец её, озлобленный тип, готовый задушить дочь и засунуть её труп в ларь с картошкой. Он вот сейчас, горяв, бежит в дом, и Жень из-под окна вению начнёт квакать, что он себя убивает и что у него будет инфаркт. Это правда. Его обычно белое лицо действительно становится очень красным. Он видит это в зеркале, что висит в прихожей. При таких голубых глазах Он настоящий Санта-Клаус, только без бороды. И ему приходится перегнуться через спинку стула, чтобы выровнять дыхание. Но это тоже удовольствие — попугать Дженнис, несчастную дурочку. Ну что она будет без него делать? Ведь ей же придется отказаться и от летящего орла, и от всего прочего, и снова пойти продавать орехи у кролла. Вот сейчас он вбежит в дом... И там на диване рядом с Нельсоном будет сидеть Пру, точно полицейский, везущий в поезде преступника из одной тюрьмы в другую, но тщательно скрывающий, что они скованы. Теперь, когда Пру стал членом их семьи, Гарри боится только одного: как бы не провонять комнату потом. По утрам, вылезая из постели, он порой чувствует этот запах слабый, сладковатый запах начинающего разлагаться трупа. Зрелый возраст — это страна чудес. Все, что ты думал, никогда не сбудется, сбывается. В пятнадцать лет ему казалось, что сорок шесть — это конец всему. Он бы никогда не дотянул, если бы ему открылся смысл жизни таким, как он его сейчас понимает. Фонари у входа в большой затененный дом мамаши Спрингер ярко горят. Все они в таком волнении перед свадьбой. Пру уходят раскрасневшиеся. Дженнис не играла в теннис уже несколько дней, а Бесси явно встаёт среди ночи и спускается вниз смотреть на большом телеэкране старые голливудские комедии, где мужчины в широкополых шляпах и с маленькими усиками ведут остроумные перепалки в конторах газет и номерах роскошных отелей. широкоплечими, узкобёдрами женщинами. Мамаша, наверное, видела эти фильмы, когда в волосах у неё ещё не было седины, а центр бруйера был сплошь белый. Гарри бежит на месте, пропуская машину, пересекает улицу под фонарём, замечает, что Mustang Genesis нет перед домом. Пробегает по выложенной кирпичом дорожке и вверх по ступенькам крыльца. Вот он наконец на крыльце под номером 89. И тут он останавливается. Разгон у него такой, что окружающий мир ещё секунду или две бежит мимо, устремляя свои деревья и крыши домов вверх к усеянному звёздами пространству. В постели Дженнис говорит: "Гарри, что? После того, как пробежишься, ощущение такое, точно из тебя вытянули все мускулы, и заново их уложили, и сон приходит быстро. Я должна тебе кое в чём признаться. Ты снова спишь с Чарли. Не хами, нет. Ты не заметил, что мустанга нет, как обычно перед домом? Заметил? Я подумал, как это мило. Это Нельсон поставил его сзади в проулке. Нам право же надо как-нибудь почистить в гараже. Там столько этих старых велосипедов, которыми никто не пользуется. Да и Фудзи Мелени по-прежнему там. О'кей, прекрасно. Прекрасно, что Нельсон об этом подумал. А послушай, ты что же собираешься всю ночь разговаривать или как? Я совсем выдохся. Он поставил там машину, чтобы ты не увидел переднего крыла. Ох, нет, вот сукин сын, вот сучёнок. Он, в общем-то, не виноват. Тот человек ехал прямо на него, хотя, насколько я понимаю, на улице, по которой ехал Нельсон, горел красный свет. О, господи. По счастью, оба изо всех сил затормозили, так что стукнулись совсем легонько. А другой малыи пострадал. Ну, он сказал, что у него сотрясение мозга, но теперь все так говорят, пока не поталкуются с своим адвокатом. А крыло смято. Ну, немного вдавлено. Передняя фара светит чуточку вкось. Днём это не имеет значения, в общем, это, можно сказать, лишь царапина. Стоимостью в 500 монет. По крайней мере, Тайнейственный незнакомец, специалист по расколошмачиванию крыльев, нанёс нам новый удар. Нельсон был просто в ужасе. Он боялся тебе сказать. Он взял с меня слово, что и я не скажу, так что, пожалуйста, никаких с ним объяснений. Нет? Тогда зачем же ты мне это говоришь? И как я теперь усну? Голова у меня так и гудит, точно он зажал её в тиски. Я просто не хотела, чтобы ты сам это заметил и устроил сцену. Прошу тебя, Гарри, подожди хотя бы до свадьбы. Ему, право же, очень стыдно. Да ни черта подобного. Ему это нравится. Зажал мне голову в тиски и знай, завинчивает гайки и испортит твою машину после того, как ты для него так выкладывалась. Нечего сказать, хороша благодарность. Гарри, он же накануне женить бы, он просто не вменяем. Ну а теперь я, чёрт побери, не вменяем. Где моя одежда? Я должен выйти и посмотреть, что там повреждено. Этот фонарик, что на кухне, в него наконец вставили новые батарейки. Жаль, что я тебе сказала. Нельсон был прав. Он говорил, что ты не сможешь это вынести. Ах, он так сказал. Да успокойся ты. Я сама заполню бланки страховок и займусь всем прочим. А кто, ты думаешь, выплачивает все эти растущие проценты по страховке? Мы, — говорит она, — мы оба. Епископальная церковь святого Иоанна в Маунт-Джадже маленькая Её ни разу не расширяли построена она была в 1912 году в стиле того времени низкая с крутоскатной крышей из тёмно-серого камня привезённого с северного округа тогда как лютеранская церковь из местного красного песчаника а реформистская рядом с пожарной каланчой из кирпича плющу дали обвить стрельчатые окна церкви святого Иоанна Внутри темно ещё и от скамей и панелей тёмного ореха, которыми обшиты стены. В простенках между окнами с витражами, изображающими Иисуса Христа в фиолетовых одеждах за разными занятиями, маленькие дощечки в память об именитых покойниках, щедро жертвовавших на церковь в те дни, когда Маунт-Джадж обещал стать модным пригородом. White Low Stover Legget. Носители английских фамилий в населённом немцами округе, которые, прослужив 30 лет церковными старостами и членами приходского совета, отошли в мир иной, чтобы и там задавать тон. Старик Шпрингер тоже внёс свою талику, но к тому времени, когда он туда отбыл, все простеньки были уже заняты.